глава сорок пять радиша полностью ушла в себя она не спала не медитировала а просто блуждала в коридорах сознания возможно глубоко раскаивалась в том что испытала громадное облегчение избавившись от мучительного бремени власти я даже малость посочувствовала ей пусть они с братом и врагином но не маньяки не изверги в их душе выписанного раджахарма эй радиша надо бы обращаться с ней как подобает но непривычно я к высокопарным титулам. «Мне нужно поговорить с тобой». Она медленно подняла глаза. Умные, понимающие, любопытные и даже в отчаянной ситуации. «Неужели вся прислуга во дворце набрана из моих врагов? Твоими врагами мы стали не по собственной воле. И даже сейчас чтим и уважаем княжескую власть. Ну да, конечно. Как же удержаться и не напомнить мне о моей глупости? Вроде этих последователей бходи с их самосожжением». Наша вражда с тобой никогда не была столь же остра, как вражда с протектором. С ней нам вовек не примириться. Ты бы ни за что не натравила скилдирше на таглиоз. Она же это делает без малейших колебаний. И зло так глубоко разъело ее душу, что она даже не понимает всей мерзости своих поступков. Ты права. Лишь потому, что ей удалось прожить несколько столетий, мы чуть ли не за богиню ее принимаем». Она достаточно могущественна, чтобы по капризу стирать с лица земли целые страны. Так дитя разрушает муравейник, желая посмотреть, как закопошатся муравьи. У тебя есть имя? Меня зовут Дрёма. Я летописец чёрного отряда. И та самая злодейка, которой ты обязана большинством своих неприятностей. Они были для нас не самоцелью, а просто способом заявить о своём существовании. Но теперь, похоже, мы перехитрили сами себя. Радиша слушала очень внимательно. «Продолжай». «Протектор решила твое исчезновение скрыть. Официально ты пребываешь в комнате гнева, проходишь обряд очищения, моля богов и предков успокоить твое сердце и дать тебе мудрости, чтобы пережить грядущие тяжелые времена. Но время от времени ты делаешь перерыв и издаешь довольно странные указы. Вот эти два мне принесли только что. Мои братья неграмотны, поэтому срывали, что под руку подвернется». Но и эти указы достаточно красноречивы. Можно добыть и другие, если пожелаешь. Объявление насчет награды Радиша прочитала первым. Оно было прямолинейным и доходчивым. Это наверняка осложнило вам жизнь. Так и есть. У нее нет денег. Что это? Десятипроцентное сокращение рисового пайка? Какие еще пайки? В них никто не нуждается. Рис в свободной продаже. Это ты не нуждаешься в пайках. Однако не всякий, кто хочет риса, может себе его позволить. А многие из нас ничего другого и не едят. Знаешь, откуда это взялось? Радиша постучала ногтем по листку, точно хотела проклевать в нем дыру. Готова держать пари. Ей присоветовали диковинные личности, которые у нее внутри. Это ведь не просто голоса. Или в ней взыграло столь же диковиное чувство юмора, когда она диктовала указ. У нее есть заклинание на случай, если голоса захотят взять над ней верх. Она никогда не позволяет им говорить слишком долго. «Ага», — сказала я себе, — «пикантная новость, которая может оказаться ценной. Будем иметь в виду». «Не можешь ли ты в противовес создать более разумные указы? У меня не хватит людей, чтобы разослать их по всему городу, но обещаю, в наиболее важных местах они будут развешены» как сделать, чтобы их подлинность не вызывала сомнений. Любой может достать лист специально обработанный на ады и написать на нем что угодно. Я уже думаю об этом. Здесь присутствует гость, весьма достойный офицер из городских батальонов. Мы привели его для встречи с другим нашим пленником. Полагаю, он может распространить слух, что и ты у нас в плену. Интересно. Догадываешься, как она поступит? Заявит, что это блеф создаст моего иллюзорного двойника и потребует, а ну-ка покажите вашу Радишу. Но вы этого не сделаете, потому что хотите жить, правильно? Ну, с этим мы как-нибудь справимся. У протектора серьезные проблемы, ей уже никто не верит. Люди могут усомниться и в тебе, ведь ты ведешь себя как откровенная марионетка. Почему ты всегда вредила черному отряду? Почему предавала нас? Я вовсе не марионетка. Ты даже не представляешь, сколько ее безумных замыслов, мне удалось сорвать я не стала объяснять что мы очень даже неплохо представляем злила я ее нарочно чтобы разговорить но теперь захотелось уколоть еще больнее откуда такая ненависть к моим братьям ненависть возможно это неудачное слово но что то такое было прежние летописцы отметили что ты резко изменила отношение к отряду когда решила что хозяева теней больше не опасна для тоглиоса Это не стало для тебя таким же наваждением, как для Копченого, но нет сомнений, болезнь та же самая». «Не знаю. В последние десять лет сама не раз удивлялась этому. И что интересно, как только я объявила вас врагами Таглиоса, сразу отпустила. Однако мы с Копченым не единственные. В княжестве все население испытывало схожие чувства. Может, это память о прежних временах, когда отряд... О каких еще временах?» Нет ничего такого в летописях и иных документах прошлых веков. То немногое, что мне удалось расшифровать в наших аналах, имеет самый обычный и рутинный характер. Произошло одно единственное жестокое сражение, когда отряду было уже около 60 лет. Это случилось неподалеку отсюда, и отряд потерпел поражение. От него почти ничего не осталось. Написанные к тому времени три книги аналов попали в руки врага, они хранились в Таглеосской библиотеке. С тех пор, как отряд вернулся в Таглиоз, доступ к этим книгам ему был закрыт. Чего только не предпринималось, чтобы мы не добрались до них. Из-за этих аналов погибло немало людей, и ради чего? Насколько я могу судить, роковой секрет состоял в том, что в те первые десятилетия истории отряда ничего экстраординарного не произошло. Не было тогда ни жестоких грабежей, ни бесконечного кровопролития. Почему же тогда жители многих южных стран помнят то, чего не было, и боятся, как бы это ни произошло снова? Я, пожала плечами. Не знаю. Надо спросить у тины как она все это устроила. Мы так и сделаем, аккурат перед тем, как прикончим ее. На лице Радиши возникло такое выражение, точно она подумала... Ну-ну, выходит, я не единственная, кто верит в невозможное. Хочешь сбросить ермо, которое на тебя надела твоя безумная подружка? — спросила я. Хочешь вместе с нами сорваться с крючка? Хочешь, чтобы твой брат вернулся?» Последнее время ей не раз приходило в голову, что Прабриндра Дра, возможно, еще жив. Радиша несколько раз открыла и закрыла рот. Она никогда не была миловидной, а возраст и обстоятельства, словно сговорившись, сделали ее внешность почти отталкивающей. А впрочем, мне ли об этом судить? Время не щадит и меня. «Все это вполне достижимо. Понимаешь? Все!» «Мой брат мертв». «Нет, жив». Никто, кроме отряда, не знает об этом, даже душелов. Есть люди, которых она заманила в подземную ловушку и заморозила во времени. Что-то вроде этого. Я не в курсе, что за мистическая наука тут поработала. Главное, что эти люди не мертвы, и их можно освободить. Я только что заключила сделку, которая позволит нам добыть ключ и открыть им дорогу. «Ты сможешь вернуть моего брата?» «И Корди Мезера». Освещение было слабое, и все же я заметила, как краска залила ее лицо и шею. «Похоже, для твоих людей не существует секретов. Почти. Чего ты хочешь от меня?» Вот уж не надеялась услышать этот вопрос от бабы. Несмотря на ее репутацию приземленной, здравомыслящей, деловой особы. Поэтому у меня не было наготове ответа. Но я быстро исправила это упущение ты могла бы отречься от протектора открыто появившись в каком нибудь общественном месте где многие бы увидели и узнали тебя ты могла бы уволить главнокомандующего ты могла бы рассказать как пятнадцать лет жила под властью темных чар и как в конце концов тебе удалось сбежать ты могла бы восстановить честь черного отряда чтобы мы снова в глазах ты глесов встали теми кто мы есть просто хорошими парнями не знаю получится ли Я слишком долго боялась черного отряда. И сейчас еще боюсь. «Воды спят», — сказала я. «Что хорошего сделала тебе протектор?» Радиша не ответила. «Мы можем вернуть к жизни твоего брата и снять тяжкий груз с твоей души. Поразмысли обо всем этом. Раджахарма!» Изо всех сил, стараясь сдерживать эмоции, Радиша отрывисто проговорила. «Не говори этого слова!» «Оно меня душит и внутренности мне рвет!» Именно этого я и желала не раз и не два, когда была менее снисходительно настроена. Редата посмотрел на меня как-то странно. Нараян Синг совсем не такой, каким я его себе представлял. Встреча с княжной произвела на него куда менее сильное впечатление, чем свидание с отцом. «Рекоход, отведешь его обратно?» Ночь уже наступила, но у нас имела пара защитных амулетов из тех, что были во множестве изготовлены в ходе войны с хозяевами теней. Выглядели они вполне исправными. Хотелось бы иметь еще сотню, но гоблин и одноглазый больше их не мастерили. А почему, неизвестно. Они не делились со мной секретами ремесла. Наверное, просто слишком одрехлели. Меня часто пугает мысль о том, что мы будем делать, когда скончаются наши старики. Будущее без Одноглазого уж точно не за горами. О, повелитель небесный, защити его. Пусть не умрет, пока плененные не окажутся на свободе, и все наши беды не останутся позади.